Глава 30. Ну, что будем делать с этим выблядком? Андрюха, прищурившись, наблюдает за врачишкой, что уже очухался и пытается подняться на ноги. Вальнем, может? Разумеется, после того, как расскажет все. Да я бы так сделал еще месяц назад. И рука бы моя не дрогнула. А вот сейчас как-то не камельфо совсем. Не потому, что вдруг любовь к человечеству во мне проснулась, а от того, что не хочу руки морать кровью. Пусть даже такого ублюдка. У меня дочь есть. Скоро еще один ребенок будет. Не хочу, чтобы за мои грехи они страдали. И так столько дерьма в жизнь данной варки привнес, что не расхлебать его до конца жизни. Пока не знаю, но точно не здесь, не в гараже моего дома. Не в то время, когда там, на втором этаже, моя жена укладывает спать дочь. Хочу к ним, До да, трясучки хочу. Но, разумеется, сначала дела. Пока я в Санта-Барбару с Варкой играл, ублюдки добрались уже до моего дома. Понимаю. Кивает Ворохов и приседает на корточке рядом с докторишкой. Слушаем тебя внимательно. Скажу, скажу, мужики, только не убивайте. У меня сестра болеет, а в клинике я столько не заработаю. Вот и пошел на это. Хватается за голову в приступе паники. Только не верю я ему. Гнилью воняет от этой мразь, Да блевотины. А сестру ты ко мне подослал, чтобы я избавил ее от мучений, да? Она сама хотела, сама просила меня, чтобы я к тебе отпустил. Влюбилась, дура. И ты отпустил сестру к такому уроду? Смеюсь, ибо действительно смешно до да колика в животе. Только смех этот злой, оставляющий во рту горечь. Заботливый ты наш. Если хочешь спасти свою шкуру, рассказывай, кто они такие. Я жду. Он вздыхает, нервно кусая губы. Видимо, прикидывает, на какую сторону выгоднее перебраться. Победителем среди ублюдков все-таки оказываюсь я. О, Кати покровитель есть! Ну, змей, судя по всему, подзадолбался вытаскивать из этой мябли по слову и сейчас уничтожает докторишку, правда пока только взглядом. Север в Матвей. Это он ее спонсирует и защищает. «Север!» Такого поворота я, конечно, не ожидал. Нехило так это Катя пристроилась. Коллеги по цеху обзавидуются. «Северов Матвей, пожалуй, будет еще ублюдочнее, чем я. Неуправляемый беспредельщик». Из девяностых он выпал по морю с крови и костей. Единственный, с кем я никогда не имел дел, но, похоже, время пришло. Вороха присвистывает, и его ухмолка становится шире. А вот это уже интересно. Неужели у нас стоящий противник наконец взялся? Бля, я уж думал, концы отдам от скуки. Не могу сказать, что разделяю радость змея. Но как-то, в принципе, плевать. Север так север. Не похрен у кому зубы крошить. Где его найти? Не знаю. Он сам на связь не выходил, своих головорезов присылал. Вы поймите, если бы я отказался помогать, он бы грохнул меня. Скулит жалкий червяк, и на этот раз я ему верю, коли речь идет о севере. Поднимаю смачка с пола и силой припечатываю к стене. Забирай свою сестру, и чтобы завтра уже вас не было в городе. А иначе яму будете рыть вместе. Вместе в нее и ляжете. «Ясно!» Кивает, как болванчик, и размазывает по харе слезы. Мерзкое зрелище. Жалко и отвратительно. Демья, я, конечно, ничего говорить не стану!» Ворхов хмурится и, судя по всему, не одобряет моего решения. «Но ты хорошо подумал!» «Вот и не говори ничего, Андрюх!» «Как знаешь!» Пожимает плечами и закурив, облокачивается на капот моей изуродованной тачки. Думаю, так понятно, что Север сам пришьет врачишку за стукачество. Севера сейчас не так легко выцепить. Он, говорят, затворником стал. Но его местонахождение должен знать Илюха. У него вся братва на мушке. Андрюха не без удовольствия наблюдает, как Войсёк вытаскивает мочка из гаража, как духлую скотину за ногу. «Поехали! Значит, к твоему брату!» С жалостью смотрю на свой затраханный внедорожник и иду к Черному Марсу, который не заводил года два. С еще большим сожалением думаю о том, как бы хорошо было сейчас лечь рядом с Варей, сгрести ее в охапку, вдохнуть гребаной кря-кряей. И отрубиться хотя бы на пару часов. Свари и даны, глаз не спускать. Кидаю парням и сажусь в машину. За мной запрыгивает Андрей, и мы выезжаем из гаража. Как там у тебя со своей? Осторожно интересуется Ворхов, словно с мнительной бабой разговаривает. В принципе, в разговорах с бабами у него поменьше такта. Да никак. Дочку потихоньку на ноги ставят, а она носит еще одного ребенка. И все равно не хочет меня видеть. Кривлюсь, будто лимон сожрал. А в руль до скрипа кожи пальцами впиваюсь. Хреново! вздыхает и снова закуривает. Ты бы ее приструнил, а то дети ведь все видят и чувствуют. Меня разбирает дикий хохот. И в пору сразу в больничку. «Ты на зоне авторитетным психологом не подрабатывал?» «Ой, пошел ты нахрен! Я ему дело говорю, он тут байки травит!» Как-то ненатурально обижается змей и включает музыку. «И сам знаю, что он прав. Да только не могу я на варку давить, тем более сейчас. С настроением еще у нее целая беда, то злится, то ревет. А я за них боюсь, за Дану». Заварю за будущего сына или дочь. Давно ничего не боялся. Жил как в аквариуме. А теперь такое ощущение, что вокруг враги, а моя семья под прицелом. «Какого хрена вам не спится?» – зевает заспанный Илюха, и меня гложет зависть. Я уже и забыл, когда спал по-человечески. Лет десять назад. В объятиях своей молодой жены, которую, думал, никогда не потеряю. «И тебе привет, братишка!» Змея обнимает брата и заглядывает ему за спину, где стоит жена младшего Ворохова. «Привет, кнопка!» Подмигивает ей змея, она, засмущавшись, кивает. «Надо же!» Впервые вижу, чтобы Андрей так нежно разговаривал с бабой. Разумеется, его лильку я во внимание не беру. То своя. Опять мысленно возвращаюсь к Варе, и хочется мне удавиться. Как мог вообще просрать свою жену? А с другой стороны, что нужно было в заперти держать, что ли? Как братья Ворохова своих? Да, тогда и подозрений не было бы, и обвинений никаких. Иди спать, Ариш, я позже приду. Илья поворачивается к жене, смотрит на нее несколько секунд пока та, наконец, соображает и уходит в комнату. «Пойдемте, тяпнем, что ли? А то я родного брата раз в месяц вижу и то по делу!» Недовольно ворчит Илюха, на что змеи лишь глаза. Спустя полчаса мы уже довольно расслабленные, но не поддатые. чего то коньяк пьется, как вода, и я даже вкуса не чувствую. Понемногу превращаюсь в зомби, блядь. «Ну что я могу сказать, Дима?» Илюха поджимает губы, как будто готовится сказать что-то, что мне не понравится. «Не беспокойся, друг. Все и так херово». «Я, конечно, могу устроить тебе встречу с Севером, но ты сразу-то с копьем не беги на него». «Ты же понимаешь, что начинать войну из-за какой-то девахи – глупость. Пусть даже она твоя родственница. Тем более, сам говоришь, она шлюха». Перетритесь с севером нормально. К чему сразу завело хвататься? Вы же старшая мать вашу! Я выпиваю содержимое пузатого бокала и со звоном ставлю его на стол. Дело даже не в том, что у него сестра моей жены. Дело в том, Илюха, что этот мудак попер на мой дом. Он моей дочери в окно камень захерачил. Ты бы простил? Илья шумно выдыхает и сталкивает ноги спящего Андрея с журнального столика. Тот просыпается, недовольно на и снова закрывает глаза. «Я бы не простил. Но разобраться во всем нужно обязательно. Не пари горячку. Даже если начнется война, пусть она не будет сучьей. Нам не к чему это. Да и не малолетки давно, чтобы без повода кровь лить. Ладно, разберемся». «Давай адрес, дипломат Хренов!» Ворохов-младший, несомненно, прав. «И я знаю, что в случае той самой войны полетят головы многих, в том числе правильных людей. Да только первым камень бросил не я, в прямом смысле этого слова. А за такие поступки нужно держать ответ. Не по понятиям это, по бабам с детьми бить».